Глава двенадцатая Лисуину снился сон. Это был его второй сон после потери памяти. Двое мужчин дрались внутри горящего дома. Он не мог видеть и не мог дышать из-за дыма. Один мужчина схватил другого, объятого огнём, бежавшего к окну, и швырнул его на пол. Пламя вырвалось из тела упавшего. Другой руками давил на грудь мужчины, пытающегося встать, и огонь перекинулся на его руки. Огонь продолжал распространяться, а инспектор от жары не мог даже открыть глаза. Он услышал небольшой взрыв. Закрыв и снова открыв глаза, Лисуин посмотрел на горящего человека. Он накинул на него одеяло, но пламя сожгло его и начало подниматься по рукам инспектора. Лисуин закричал. Он проснулся от собственного крика — «Что случилось?» Как только дверь открылась, послышался низкий голос. Это был старший полицейский Ким, который работал во вторую смену по ночам. «Мне приснился кошмар». «Всего-то это пустяки», — холодно ответил полицейский. Послышались его шаги, затем дверь открылась и закрылась. Лисуин не мог сказать, был ли этот сон воспоминанием в его бессознательном состоянии или результатом стресса. Место, которое ему приснилось, было местом пожара, где он столкнулся с подражателем. Следственный эксперимент необходимо провести сегодня. Он боялся, что от него, потерявшего память и зрение, не будет никакого толка. Лисуин выглянул в окно. Судя по всему, он проснулся раньше обычного. За окном только начинало светать. Он ждал детектива Хан. Хан Джису вышла из метро и направилась в больницу. У главного входа собралась толпа журналистов. Таковы были последствия вчерашнего брифинга для прессы. Интервью инспектора Ли отредактировали и использовали в качестве материала для брифинга начальника отдела Одыона. Это видео быстро разлетелось по интернету. Начальник О обнародовал причудливый метод убийства людей, используемый подражателем, и общественность была шокирована. А кульминацией, и это было сделано намеренно, стало обнародование дела Ким Йон Хака, которое до сих пор держали в секрете от общественности. Образ трупа с отрезанной головой, пальцами и разрезанным пополам позвоночником был мощным. Никто больше не воспринимал подражателя как народного мстителя и поборника справедливости. Теперь он в глазах общественности сумасшедший серийный убийца. Даже после завершения брифинга журналисты не разошлись. Они продолжали задавать вопросы и просили провести следственный эксперимент. Вышли экстренные выпуски новостей, государственные кабельные телеканалы целый день говорили о подражателе. В конце концов, комиссар полицейского управления Сеула приказал инспектору Ли выехать на место происшествия для проведения следственного эксперимента. он знал, что в этой ситуации публично провести следственный эксперимент будет невозможно. Но у него не было выбора из-за распоряжения руководства и общественного резонанса. Суперинтендант предвидел такой исход, когда только было принято решение о проведении брифинга. Он приказал Ханжи провести следственный эксперимент вместе с инспектором Ли. Она даже не могла попросить хоть немного его отсрочить, поскольку глава полицейского управления Сеула, занимавший первое место среди кандидатов на пост следующего главы национального полицейского управления, тоже высказался за проведение следственного эксперимента, Суперинтендант решил внести свой вклад, несмотря на то, что от него в данной ситуации мало что зависело. Хан Джи тоже осознавала, что после интервью инспектора Ли, распространившегося в социальных сетях, им придется провести следственный эксперимент. Хан Джи понимала, что полицейские заграждения должны быть максимально широкими, чтобы закрыть доступ к месту происшествия не только обычным зевакам, но и журналистам. Это все, что она могла сделать. Ода направил всех сотрудников отдела убийств полицейского управления Сеула и полицейских для оцепления места происшествия и обратился к отделу, по чьей юрисдикцией находилась эта территория, с просьбой о сотрудничестве в подготовке к следственному эксперименту. Чем ближе Ханжи подходила к группе журналистов, тем сильнее она начинала потеть. Ее руки тряслись. Это были предвестники паники. Она остановилась и сделала глубокий вдох. Детектив сосредоточила все свое внимание на дыхании, контролируя каждый вдох и выдох. Чтобы избежать журналистов, Джессу решила войти в больницу через похоронное бюро. На шестом этаже, когда дверь лифта открылась, она увидела полицейского в форме. Он проверил ее документы. В коридоре никого не было, как и всегда, когда инспектор Ли собирался покидать свою палату. Ей стало интересно, весь ли этаж находился под контролем или по другим коридорам свободно ходят пациенты и медперсонал. Чой Хо стоял перед больничной палатой в гражданской одежде. Заметив детектива Хан, он улыбнулся и отдал честь. Возможно, из-за того, что он был одет в обычную одежду, полицейский выглядел намного моложе. Именно Хан Джису порекомендовала взять его наследственный эксперимент. Чусь знает о состоянии детектива Ли, да и сам инспектор уже к нему привык и будет чувствовать себя спокойнее в его присутствии. Детектив Хан открыла дверь в больничную палату и вошла. Инспектор Ли уже снял больничную одежду — и стоял в своем костюме лицом к окну. Его плечи выглядели напряженными. Он будто смотрел на журналистов, собравшихся перед главным входом. «Готов, старший инспектор?» «Да». Хан Джису проверила время на телефоне. К этому моменту больничная охрана должна была связаться с полицией, чтобы расчистить вход от журналистов и подогнать к нему автомобили. Она надела на инспектора Ли маску и шляпу. Свободные рукава обнажали тонкие забинтованные запястья. Ей показалось, что в таком виде, в шляпе, маске и мешковатом костюме, инспектор Ли был похож на человека-невидимку, которого она видела в фильме, когда была маленькой. Как он, сняв повязки, шляпу, маску и мешковатый костюм, инспектор оказался бы невидимым. Хан Джи Су взяла его под руку. При поддержке детектива Лисуин шаг за шагом приближался к открытой двери больничной палаты. Как только они вышли из палаты, полицейский Чой подхватил инспектора под другую руку, и все трое в ногу зашагали по коридору. Лисуин, опираясь на коллег, прошел через коридор и спустился на лифте. Когда они добрались до первого этажа, он услышал грохот вдалеке. «Полицейская машина, что стоит у главного входа, подставная. Мы поедем на машине скорой помощи». Никто их не остановил. Детектив Хан потянул Али Суина за руку и помогла ему сесть в машину. Он облокотился спиной на стенку. Полицейский Чой держал инспектора под руку и не отпускал. Как только все заняли свои места, машина скорой помощи тронулась с места. Повернув два раза налево и один раз направо, Автомобиль начал ускоряться. Выехав на главную дорогу, водитель включил сирену и так ускорился, что пассажиров вдавило в сиденье. Лисуин слышал непрерывный вой сирены полицейской машины на фоне то усиливающегося, то затихающего звука сирены машины скорой помощи. Было ясно, что впереди их сопровождают полицейские. Машина скорой помощи ехала так быстро, словно она летела по дороге, ни разу не остановившись. Если бы она ехала с такой скоростью и дальше, то быстро оказалась бы на окраине Сеула. Они словно от кого-то бежали. Через некоторое время водитель сбавил скорость и выключил сирену. Съехав с главной дороги, скорая сначала ускорилась, а затем снова замедлила ход, и инспектор услышал какие-то хлопки, будто что-то бросали в корпус машины. «Что случилось?» — спросил Лисуин. «Люди бросают яйца», — ответила Хань Джису спокойно, как будто это происходило каждый день. «Но почему?» «Они недовольны работой полиции, которая не может поймать серийного убийцу». Под звуки сирены машина понемногу двинулась вперед. Лозунги и вопли людей, сирены полицейских машин и машины скорой помощи смешались воедино. Лисуин не мог ни о чем думать, Звук летящих и разбивающихся яиц и резкие крики людей постепенно затихли. Через некоторое время машина остановилась. Детектив Хана и полицейский Чой спустились первыми и помогли ему. Вдалеке послышался какой-то грохот. Возможно, из-за того, что было пасмурно, он не мог толком разглядеть очертания предметов. «Приехали». Это многоквартирный дом, в котором произошел тот пожар. Детектив Хана, полицейский Чой, поддержали инспектора Ли и повели дальше. Впереди узкая лестница. Место происшествия находится на втором этаже. К Лисуину подошли и что-то повесили ему на шею. «Это что-то вроде пропуска», — пояснила Хан Джису. Инспектор кивнул в ответ. «Ему было сложно сделать даже один шаг». Поскольку он не мог определить высоту лестницы, он постоянно спотыкался о ступени, и каждый раз детектив Хана, полицейский Чой, его ловили. Кое-как Ли Суин поднялся по лестнице. Было слышно, как Хан Джису, поднявшийся первый, снимает полицейскую ленту. Он услышал, как открылась входная дверь, и в нос ударил едкий запах. Это был запах Гарри, всегда присутствующий на месте пожара. Запаха бензина, признака поджога, не было. Лисуин ждал, пока детектив включит запись на своем телефоне. Вместо звука постукивания по экрану послышался звук, включенный записи на видеокамере. «Пахнет гарью». «Как тебе известно, о «Джон Т» погиб в результате пожара, произошедшего в многоквартирном доме. Огонь уничтожил часть второго этажа, Благодаря быстрому сообщению о пожаре его удалось потушить до того, как пламя распространилось. Где обнаружили тело? Хан вывела Ли Суина на место происшествия. Судя по всему, место преступления находилось в тени соседнего здания. Из-за этого в тусклом свете, проникающем через окно, инспектор не мог различить очертания предметов. Он шел будто по грязи. Невысохшие остатки костра прилипали к его обуви, утяжеляя ее. О Джон Те находился в главной спальне, на втором этаже, где вспыхнул пожар. На этом самом месте ты сейчас и стоишь. Пострадавшего нашли перед окном в позе эмбриона, которую тело приняло в результате воздействия экстремально высоких температур. Лисуина глядел комнату так, как будто мог ее видеть, Он начал вспоминать, как выглядит эта комната, будто он тут уже бывал. Кровать стоит у правой стены напротив окна. Да, ты что-нибудь помнишь? Здесь. Горящий мужчина пытался выбраться через окно, но подражатель швырнул его на пол. Я пытался сбить огонь с мужчины одеялом, но безуспешно. К тебе вернулась. «Память?» «Я видел это во сне». «Во сне?» «Это хороший знак». Хотя она этого и не показывала, детектив Хан, должно быть, была очень разочарована. «На теле О'Джан были обнаружены травмы». «Нет, никаких». «В лёгких убитого обнаружили сажу?» «Да, это доказывает, что он дышал, когда начался пожар». Очаг возгорания, судя по карбонизации, пожар начался в кровати и распространился через стену по всей комнате. Карбонизация в органической химии — процесс преобразования органического вещества, связанный с его обогащением углеродом. Лисуин считал, что подражатель поступил непродуманно. Опытный поджигатель создал бы несколько очагов возгорания, чтобы огонь мог быстро распространиться. Подражатель поступил так намеренно. Он рисковал потерпеть неудачу, чтобы повторить другое преступление и вблизи наблюдать, как О'Джун Те умирает на его глазах. А как насчет обвинений, предъявленных О'Джун Теом? Пять месяцев назад его обвинили в поджоге караоке-бара ради получения страховки. В этом пожаре погибли семь человек, в том числе ученица средней школы. Учитывая, что его не арестовали, прямых доказательств не было. Бензина в детекторе дыма обнаружено не было, а в караоке был только один очаг возгорания. Но обвинение Соджин сняли в первую очередь потому, что пожар вспыхнул примерно через пятнадцать минут после того, как он покинул здание. Мотивом могла быть крупная сумма по страховке, но доказательств того, что это был поджог, обнаружить не удалось. В конце концов, обвинения так и не были предъявлены. «Для того, чтобы поджог замаскировать под простой пожар, надо было использовать какое-то средство, которое не оставляет следов и может отсрочить возгорание». «Да, верно». Даже если на месте пожара были обнаружены следы горения, на это никто бы не обратил внимания, посчитав естественными в такой ситуации. Лисуин вспомнил свой первый сон. Во сне мужчина накрыл тело инспектора туалетной бумагой и поджег. Использовали ли туалетную бумагу для поджога? Как будто Лисуин во сне посылал сообщение самому себе. Как можно отсрочить возгорание с помощью туалетной бумаги, не оставив следов? О Джон Т. возможно, смог этого добиться, положив рулон туалетной бумаги и зажженную сигарету на пластиковый диван в караоке-зале. Лисуин не мог сказать, была ли эта гипотеза основана на логическом выводе или на ум внезапно пришло что-то из его прошлого. Он медленно повернулся и встал перед каркасом кровати. Детектив Хан встала напротив него и скрестила руки на груди. Лисуин представил, как подражатель разматывает рулон туалетной бумаги и накрывает ею, как саваном лежащего на кровати, О'Джон Т. «Он мог воспользоваться, например, рулоном туалетной бумаги?» Лисуин почувствовал, как детектив вздрогнула. «Ты что-то вспомнил? Я видел это во сне». «Во сне ты почти поймал подражателя. Надеюсь, в следующий раз мне приснится его лицо». Ветер разносил едкий запах. Окно было близко. Лисуин задавался вопросом, почему О'Джон Тенни воспользовался им до того, как его тело охватило огонь. Если был только один очаг возгорания, пожара можно было бы избежать до его распространения. «Почему О'Джон смог убежать?» Уровень алкоголя в его крови составлял два с половиной процента. Он был пьян. Лисуин дышал через нос и следовал за воспоминаниями из своего сна. Он шел на запах. Отжанте, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, пытался найти окно среди густого дыма. В нос ударил резкий запах горелого мяса. Инспектор следил за движениями О'Джон Тэ, который боролся с нападавшим. Детектив Хан, держа его за руку, последовала за ним. Лисуин остановился перед тем, что он принял за окно. Он услышал хруст стекла, ломающегося под ногами. Он почувствовал легкое дуновение ветра. «На этом месте нашли тело О'Джон Тэ, -те», сказал полицейский Чой. Лисуин опустился вниз, чтобы коснуться пола и дотронуться до твердого тела манекена. Подражатель схватил от Джонте, пытавшегося убежать через окно, и швырнул его на пол. Затем прижал его руками к полу, чтобы он не мог сбежать, и чтобы огонь успел распространиться по всему его телу. Возможно, в этот момент на место происшествия прибыл Лисуин. Если бы звонок в 119 поступил чуть позже... Инспектора нашли бы мёртвым, как О'Джун Те. 119 — это номер телефона службы экстренной помощи. Но что-то здесь было не так. Подражатель поджёг пьяного О'Джун Но кто мог сообщить об этом до тех пор, пока пожар не распространился? Казалось бы, убийца явно всё тщательно продумал. А возможно, подражатель сам сообщил о пожаре. Кто сообщил о пожаре? Нам Хохи, сорок один год, он первым сообщил о пожаре. Благодаря этому погиб только один человек, само Т. Он не местный. Согласно заявлению, он просто прогуливался, когда увидел пожар и сообщил о нем. Мы проверили его алиби и обнаружили, что он вышел из метро, когда пожар только начался. Есть ли еще подозреваемые? Ли Джухо, сорок один год, сотрудник страховой компании. С ним потерпевший употреблял алкоголь в день происшествия. Они познакомились, когда О'Джон Тэ получал выплаты по страховке после пожара в караоке. Но у Ли Джухо было подтвержденное алиби после их встречи, и его исключили из списка подозреваемых. Ким Хён, профессор университета, 40 лет. Он был адъюнкт-профессором криминальной психологии и потерял свою дочь в результате пожара в караоке О'Джон Т. Однако его алиби подтвердилось, поскольку он был на записях с камер видеонаблюдения из ближайшего магазина в момент пожара. Во время пожара он вместе с прохожими находился возле горящего здания. Согласно заявлению, они даже не знали, что это дом О'Джон Он никак не был связан с предыдущими убийствами подражателя, и его нельзя было арестовать только потому, что он находился рядом с местом происшествия в тот день. Имя Ким Хёна показалось Лисуину смутно знакомым. Но он не мог понять, откуда взялось это странное чувство. То ли это имя всплыло из его утраченных воспоминаний, то ли просто показалось знакомым. «Ким Хён. Я уже где-то слышал это имя. Ты помнишь человека по имени Ким Хён?» — медленно спросила детектив Хан, делая паузу между словами. На имени ее голос дрогнул, как будто она нервничала. «Нет, не помню». «Ты, наверное, слышала это имя раньше. Полицейское управление Сеула привлекало его в качестве консультанта к расследованию нераскрытых убийств». Лисуин почувствовал облегчение. Это была не иллюзия. «Значит, имя, которое показалось ему знакомым...» Осталось в его памяти? Неужели его память начинает постепенно возвращаться? Лисуин сел на пол и начал ощупывать манекен, изображавший О'Джон Т., пытаясь понять, что же от него ускользает. Что-то важное, что может связать все события воедино. Поверхность манекена была холодной, как кожа трупа. Из-за запаха гари у инспектора начала болеть голова.